Купанье стольников Сообщая этот ужасный эпизод из жизни Разина, Н.Н. Костомаров полагает, что этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы, с чем, конечно, нельзя не согласиться. Стенька, как видно, завел у себя запорожский обычай считать сношение казака женщиною поступком, достойным смерти, его увлечение красивую персианкой Естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не дозволял того, что дозволил себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персианкой своему влиянию на товарищей. Так рассуждал историк, приговоры которого всецело обусловливаются тем, что говорят находящиеся в его руках материалы или более или менее достоверные источники, документы. Но о подобного рода явлениях, обусловливаемых душевными движениями человека, всего менее говорят документы, как не говорит на суде о своем преступлении тот, кого уличают в нем на основании не вполне ясных улик. У историка в этом случае связаны руки. Не таково положение романиста. Он должен все знать, даже то, чего нет и не могло быть в документах. Он должен знать душу своих героев, знать их тайные думы и помышления. И романист объясняет ужасный поступок Разина с Заирой так, как он его объяснил на основании психологической критики, которую он подверг своего героя. Неудивительно после этого, что Разин, смирившийся было перед властью, положивший свой бунчук к ногам этой власти, подружившийся с и водивший с ним хлеб-соль, вдруг опять превращается в зверя еще более лютого, чем он был прежде. Астрахань теперь опостылила ему. Здесь он сам развил свое счастье, и его потянуло домой, на родину, туда, где протекло его детство, когда у него за спиной не было ни воспоминаний, ни ужасных призраков, которые теперь иногда посещали его. 4 сентября Разен покинул Астрахань, чтобы, собравшись за зиму силой, начать исполнение того, что он на возвратном пути из Соловецкого монастыря, обещал Аввакуму, когда навестил его в тюрьме монастыря Николы на Угреше. Между тем, отписки князя Прозоровского из Астрахани о полной покорности Разина вызвали наверху великую радость, и Алексей Михайлович перед осенним возвращением из села Коломенского в город решился в последний раз вдоволь натешиться купанием в пруду стольников, запоздавших к царскому смотру. Наскоро выслушав доклад дьяка Алмаза Иванова по важным делам и положив по ним резолюции, государь вопросительно поглядел на дьяка, который переминался с ноги на ногу и, по-видимому, еще что-то хотел доложить, но не решался. — Что у тебя еще? — спросил Алексей Михайлович. — Пустое, государь. — Так, челобитишко одно, — отвечал Алмаз Иванов. — Жалобишка непутевая. На кого? — спросил государь. На твоих государевых воевод, на симбирских да на саратовских товарищи, А чья жалоба? Твоих государевых оброшенных людишек. А ну-ка, вычти, сказал с неохотой тишайший, позевывая. Ему так хотелось купать стольников. Великому государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу, начал прокашлившись Алмаз Иванов, вся Руси самодержцу и многих государств «Государю и обладателю?» «Обладателю с одним азом, государь. Прописка». «С одним азом?» — строго спросил царь. «С одним, точно. Обладателю вместо обладателю, государь», — отвечал дьяк. «А кто учинил прописку?» — писал государь под ячий неудел Юшка Иванов. «Так укажи бить Юшку, батаги, нещадно!» — решил Алексей Михайлович. В то время за малейшую описку в царском титуле жестоко наказывали, как за государственное преступление, примечание автора. Надо заметить, что в царском титуле слово «обладатель» всегда и обязательно писалось двумя «а», после первого «л» — «обладателю». «Читай дальше», — приказал государь. Алмас Иванов продолжал. «Бьют челом сироты твои государевы, симбирские и саратовские татарове мурзишки». И сотничишки, и мордовские, и чувашские людишки, а во всем их место Багай Кочурентьев сын, да шелмеска Шивоев сын. Велено нам, Сиротам твоим государевым, по твоему государеву наказу, твоя государева пашня пахать, за твой государев есак, и мы, сироты твои государевы, твою государевую пашню пахали многие годы, роши ячмень и овес сеяли и мы твою государеву пашню пашучи лошади покупали, животишки свои достальные истощали, а за твоей государевой пашню ходячи одежонка все продирали, и женишка, и детишки испроели, и нынечий государь, помираем голодную смертью. А одежонки нам, государь, сиротам твоим государевым купите не на что и нечем, и мы, государь, сироты твои государевы, погибаем нужную смертью, волочась с ноготы и с босоты. А в осеннюю пору, государь, мы ж ты твои, государевы, нагумно возим твой, государев, хлеб, и в клети кладем и молотим. Да в летнюю пору, государь, и в зимнюю ездят в Астрахань твои, государевы, воеводы и дети боярские казаки с твоими, государевыми делы к Москве из Москвы. И они, государь, Емлют нас с подводой и с судами в летнюю пору, и в зимнюю пору с лошадьми и саньми, и у нас, государь, у сира твоих государевых, в подводах ездячие и ходячие, голодную смертью и нужную сволокиты лошаденки помирают, а которые, государь, из нас татаровя, и иные людишки по дорогам и у Волги жили, и они, государь, от подвод разбегаются, живут по лесам в незнаемых местах. И у нас, государь, у сирот твоих государевых, лучших людишек, у мурзишек и у сотнишков, в подводах людишки и лошаденки помирают, а другие бегают по лесам от твоих государевых посланников потому, они, государь-посланники твои и воеводы, нас, сирот твоих государевых грабительски грабят, коровенка и куры и гуся и утку и рыбу, чем мы, сироты твои государевы, сыты бываем». Емлют насильством же, грабежом, государь. Сымают с нас сирот твоих государевых, сплечь шубы и зипуны, и порты, и лапти. А у кого, государь, из нас сирот твоих государевых, и портов нет, и тех, государь, морят голодом до смерти, а иные государь, емлют себе в холопе, а жен, государь, и девок. Алексей Михайлович нетерпеливо махнул рукой. Скоро конец. Скоро, государь. И Алмаз Иванов, пробежав глазами челобитную, продолжал. А мастеров, государь, у нас в нашей бусурманской вере нету. Ни дровнишек, государь, усечь и нечем, ни на звере, государь, засеки сделать и без топора не мощно и нечем, а обуви, государь, без ножа сделать и не мощно же. И нам, государь, сиротам твоим, государевым студии с босоты и с ноготы голодную смертью погибнуть, и нам, сиротам твоим, «Жить и стало невозможно, и впредь, государь, погибнуть!» «Слышал!» — нетерпеливо перебил докладчик Алексей Михайлович. «Ну?» — дьяк продолжал чтение. «Милосердный царь-государь, пощади сирот твоих, покажи милость, не помори сирот своих напрасную смертью, вели нам, сиротам твоим, по-прежнему покупате, у русских людей топоры и ножи и котлы» чтоб мы, сироты твои государевы, в конец не погинули, из студий, из босоты и ноготы не померли, впредь бы твоего государства Ясаку не отстали. Царь-государь, смилуйся, пожалуй». Алмаз Иванов кончил и вытер вспотевший лоб ширинкой. Алексей Михайлович вздохнул с облегчением. «Ну, слава Богу!» — сказал он, зевая и крестя рот рукой, «чтоб зевоты не вошел в рот и утробу нечистый» лобить челобитье в думу. Коли буду сидеть с бояры, тогда разберу и указ ученю. А теперь пойду на крыльцо. Там чаю стольники заждались мого купания. Да на их счастье и день теплый выдался». И царь двинулся на крыльцо. У крыльца уже давно толпилась дворская челядь, стольники, стряпчие дворяне и московские жильцы. На самом же крыле, на площадке имели право дожидаться только бояре. Думные люди и другая знать. Появление царя вызвало бурю поклонов, земных и поясных. Все заколыхалось, сдержанно кашляло, робко сморкалось в персты. По домострою, вежливенько, дабы не рычать носами. После скучного доклада лицо тишайшего просияло при виде порядочной группы стольников, стоявших в стороне от прочих. Это были те, за которыми числилась провинка. Они опоздали к утреннему царскому смотру, к выходу. Их ожидало купание в пруду. — Ну, Алмаз, вели начинать действо, обратился государь к Алмазу Иванову. Последний подал знак жильцам, которые стояли около провинившихся стольников. Это были купальные. Купальные подхватили подруги, стоявшего впереди молодого стольника, высокого и стройного, и повели к Ердане, купальной открытой сени. «Многое лето великому государю!» — едва успел крикнуть стольник, как купальные толкнули его в пруд прямо мордой. Стольник скрылся под водой, но через несколько секунд вынырнул и, ловко держась на воде, клал поклоны, ударяясь лбом о поверхность воды. «Ай да ловок, Еремей!» — послышались одобрительные возгласы среди бояр. «И на воде великому государю челом бьет!» «И точно ловок!» «Ах, язва!» А стольник, видя произведенный им эффект, поднял правую руку и возгласил. «Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое! Победы благоверному государю нашему Алексею Михайловичу на сопротивную дару яй!» «Ах, язва! И вода его не берет!» Алексею Михайловичу, видимо, понравились проделки стольника. «Похваляю, похваляю, Еремей!» Милостиво улыбался он. Еремей вышел из воды и, оставляя за собою мокрый след, и низко кланяясь, приближался к царю. Тот пожаловал ловкого стольника к руке. «Похваляю, похваляю!» — продолжал Алексей Михайлович. «Жалую тебя двумя обедами!» Все с завистью смотрели на счастливца. Его ожидала карьера по службе. Шутка ли? Два обеда разом! Между тем... Купальные тащили уже другую жертву царской потехи. Это был старенький, сухенький и чедушный стольничешка, которому плохо везло по службе. Он никогда не опаздывал к царскому смотру потому, что с одной стороны был Холопский усерден к службе и верен, а кипес. С другой он боялся воды, так как во всю свою жизнь не купался, предпочитая холодной речной воде паровую баню с веником. Но сегодня на беду опоздал за свою глухотою не расслышав боя часов на одной из кремлевских колоколен. Он весь дрожал со страху, крестился и жалобно просил. «Царь-государь, смилуйся, пожалуй! Я, отродясь, не плавал, я немощен, у меня утин на хребте!» Это тешило тишайшего, и он смеялся, а бояре вторили ему почтительным ржанием. Купальные, подстрекаемые общим весельем, Взяли свою жертву за ноги и за руки и, раскачав в воздухе, бросили далеко в пруд. Щедушное тело болтыхнуло в воду и пошло ко дну. На поверхности всплыли пузыри. Ждут, а он не показывается. Еще ждут нет его, только пузыри вскакивают. Ишь, старый, словно тебе выхухоль в воде живет. Слышалось между боярами. Что, выхухоль, настоящий соболь? А соболя все нет. Алексей Михайлович начинает тревожиться. «Он шутит, государь!» Успокаивают его бояре. «Ишь, проказник!» Но проказника все нет, и вода в пруду сравнялась, гладко, как озеро. «Ищите его, вы майте из воды!» Тревожно заговорил государь. «Ох, господи!» Все засуетились, но никто не смел броситься в воду. Слышались только возгласы, оханья. Все столпились у пруда, разводили руками, топтались на месте. Каковцы? Вдруг кто-то протискивается сквозь толпу, крестится и с размаху бросается в пруд. Еремей! Еремей Васильевич, сухово! Послышались радостные голоса. Это был действительно он. Смельчак быстро доплыл до того места, где скрылся под водой старенький стольник, и нырнул. Через несколько секунд он вынырнул, держа в одной руке за шиворот утопленника и, поддерживая его беспомощную лысую голову над водой и скоро достиг середины. — Не клади на землю, не клади! — послышались возгласы. — Дайте охабень! На охабень не качайте, отойдет! — Ах, Господи, ах, Господи! — повторял Алексей Михайлович, глядя на посиневшее лицо утопленника. Несчастного положили на охабень, качали шибко, сильно, жалкое маленькое тело в мокрой одежде беспомощно перекидывалось по охабенью, руки и ноги болтались, как плети, Посиневшее лицо как бы о чем-то просило, но его так и не откачали.